Так прожил Горюн на десяти лет. Однажды на Пасху он катал на улице яйца с ребятишками, как вдруг прибежала старшая дочь тетки Марьи Даша и сказала, запыхавшись, «Горюн, иди, тебя мамка зачем то так кличит Горюн пошел домой. Войдя в избу, он увидел, что за столом на лавке сидит какой-то высокий рыжий человек в суконной поддевке, розовой рубашке и в хороших сапогах. Перед ним на столе было расставлено угощение, кулич, печеные яйца и вареная курятина, а тетка Марья стояла и кланялась гостю. — Кушайте на здоровье, что Бог послал! — просила она его. Гость поблагодарил и так пристально посмотрел на Горюна, что у того сердце замерло от страха. — Чужой! — подумал он. — Этот? — спросил между тем гость. — Мал больно, пожалуй, не годится. «И что ты, родимый?» — возразила тетка Марья. «Одиннадцатый годок ему. Да ты погляди, какой он смышленый!» «Ну, ладно. Полтора рубля в месяц больше не дам. Одежда твоя харч мой». «Маловато, Спиридон Ильич», пригорюнившись, сказала Марья. «Ну, будет с вас. Какая еще от него работа? Набалуется больше, чем наработает. А не хочешь, как хочешь». И гость стал вылезать из-за стола. «Ну что ж...» — Ну, полтора так полтора, — поспешно согласилась тетка Марья. — Только нельзя ли уж, Спиридон Ильич, деньжонок вперед? Снарядить-то мне его не с чем. Надо лаптишки новые, рубашонку, то-се. Уж пожалуйста. Спиридон Ильич поморщился и отказал. Долго они спорили и торговались. Наконец Спиридон Ильич достал из-за пазухи кошель, порылся в нем и подал Марье две скомканные бумажки. — Завтра приводи. Сказал он, уходя «Ну, Горюша», — обратилась Марья к Горюну «Собирайся, я тебя в чужие люди отдала» Горюн заплакал, а, глядя на него, заплакала и Марья «Что делать, горюш говорила она «Сам видишь, какое мое житье! бы ни нужда моя горькая, ни за что бы тебя не отдала! Не плачь, Горюшка, не надрывай ты сердце моего!» Грустно прошел этот вечер в Марьиной избе. Горюн забился на печку и тихонько, чтобы не услыхала Марья, плакал. Ребятишки присмирели и шушукались между собою. Им жалко было расставаться с Горюном, который так хорошо играл на дудке и всегда выдумывал такие забавные игры. А тетка Марья снаряжала Горюну по жидке и катала белье. Рубили скалка, так и ходили у нее в руках – и слезы тихонько падали на Горюновой рубашки. Жалко ей было Горюна. И, поглядывая на божничку, где в нее спрятаны были рублевые бумажки, полученные от Спиридона Ильича, она шептала про себя молитву, чтобы Горюну хорошо жилось на новом месте и чтобы чужие люди не обижали сироту. На другой день, чуть зорько занялась на небе, Мария разбудила Горюна. «Вставай, родименький, пора». Она уже истопила печку и приготовила завтрак. На столе дымились горячие лепёшки со сметаной и молочная каша. Горюн слез с печки, умылся, помолился Богу и сел за стол, но есть ничего не мог. Съест одну ложку и положит, а слёзы так и застилают глаза. Проснулись младшие ребятишки и, узнав, что Горюн уже уходит от них, подняли плач. Тут уже и Горюн не вытерпел. Выбежал из избы, уткнулся в завалинку и досыто наплакался. Но было уже время идти. Тетка Марья одела Горюна в новые лопатки, в чистую рубашку и сунула ему за пазуху красных яиц и мягких лепешек. Не забыл Горюна свою дудку. Он еще с вечера принес ее с огорода, где она у него была спрятана, и засунул ее в карман зипона. Потом Марья оделась сама, взяла в руки узелок с горюновыми пожитками, и они тронулись в путь. Утро было тихое, ясное, солнышко стало румяное, веселое, жаворонки в поле так и заливались. Но не весело было ни горюну ни тетки Марьи. Они шли молча, изредка только Марья скажет. «Ну, смотри же, горюшка, живи хорошенько, хотя и слушайся, работу исполняй». «Ладно, тетенька», — ответит Горюн, и опять оба замолчат. Спиридон Ильич был мужик богатый и жил на своем хуторе верст за восемь от села. Когда тетка Марья с Горюном пришли на хутор, там уже давно все встали и везде кипела работа. Работница доела коров, и запах парного молока стоял в воздухе. Работник поил у колодца лошадей — а сам Спиридон Ильич в розовой рубахе стоял на крыльце и бронил другого работника, молодого парня, за то, что он долго вчера прогулял в селе. Увидев тетку Марию, он перестал брониться и сказал. — О, пришли? Ну, ладно. Эй, Никифор, выгоняй овец-то, да давай кнут парнишки. Это у нас новый пастух. — Смотри, малец, — обратился он к Горюну, — береги скотинку. — А загубишь, тебе же плохо будет. — Уж ты, Спиридон Ильич, не очень взыскивай с парнишки с первоначалу-то, — замолилась тетка Мария. — Зачем взыскивать? Я зря не люблю. Будет дело исполнять, спасибо скажу, а забалуется не похвалю. Ну, — О, иди, малец, а ты, баба, пойдем в горницу, чайку попьем. Но тетка Мария от чая отказалась и, простившись, пошла домой. Горюн долго глядел ей вслед, и сердце его разрывалось от тоски. Но вот ее согнутая фигура скрылась вдали, и сердитый крик заставил Горюна очнуться. «Эй ты! Чего рот-то разинул? Кнут, да не зевай по сторонам, а то ворона в рот летит. Горюн хлопнул кнутом и погнал скотину в поле. Там он сел на землю и горько задумался. Ему все вспоминалось родное село. И как он вчера еще, ничего не подозревая, весело катал яйца с ребятами, и как ему было тогда хорошо. Потом он вспомнил тетушку Марью, как она с хутора уходила и вытирала полой зипуна слезы. Небось, ей тоже скучно теперь. Придет в избу, а Горюна нет. Ребятишки прибегут и начнут кричать «Где Горюшка, мамонька? Куда ты его увезла?» Эх, и зачем его сюда отдали? Он бы уж и дудку свою забросил, только бы дома всегда жить. А пока он этак раздумывал, скотина вся разбрелась по лугу и не успел Горюна помниться, как рыжая лошадь с жеременком и седая корова забрались на ржаное поле. Сердце у Горюна так и умерло, и он с невысохшими еще слезами, отчаянно хлопая кнутом, начал гоняться за скотиной. Но лошадь легалась, точно смеясь над Горюном, а седая корова ни за что не хотела уходить с поля и топтала молодую, нежную, как шелк, озим. Из сил выпился Горюн, сел на зим и заплакал. А тут с хутора прибежал работник, увидел беспорядок и надрал Горюну уши. Так началась его служба, и с этого дня для него потянулся целый ряд таких же дней. Первое время Грюну было тяжело, но потом он начал привыкать. Спиридон Ильич был хозяин строгий и любил во всем порядок. Будили Грюна чуть свет, и он, взяв с собой ломать хлеба с солью и кувшин с квасом, гнал скотину на пастьбу. Сначала скотина его плохо слушалась, особенно седая корова, которая постоянно устраивала ему неприятности. То в хлеб заберется, то начнет чесаться и сломает изгородь, то вдруг примется скакать, как сумасшедшая, по полю и разгонит все стадо. Но мало-помалу Горюна освоился с делом и даже полюбил его, потому что в поле никто не мешал ему думать свои думы. А дум у него было много. Выйдет он в поле, ляжет на пригреве и думает себе. «Вот, вырастет он большой, станет работать и опять с теткой Марьей будет жить». Выстроят они новую избу, по праздникам пироги будут печь, такие, как мамка пекла, когда жива была. Ребятишкам новые тулупчики пошьют, а дальше он шелковый плато купит и сапожки со скрипом, как у пападьи. Нарядится она в праздник и в церковь пойдет, а тетка Марья веселая такая, сидит на крылечке и будет на нее смотреть да радоваться». Зимой ребятишки не будут в лаптях ходить, он всем теплые валенки купит. Люди спросят «И кто же эта тетка Марья вас так обрежает?» А она скажет «Все, горюшка мой, недаром я его поила, кормила». «Хорошо». А то глядит горюн на облака и думает «Откуда они плывут? И из чего сделаны?» «Если из воды, так отчего они на небе держатся и не падают? Чудно». Потом глядит вот одно, все меньше и меньше становится. Смотришь, а его уши нет. Куда оно делось? И хочется Горяну на небо взлезть и посмотреть, как оно устроено. Может быть, он там и боженьку бы увидел. Вот бы построить высокую-высокую колокольню, уж до тех бы пор, покуда нельзя было дальше строить, да и залезть на нее. Ведь тогда и месяц, и звезды, все бы можно было рассмотреть. Эх, славно! Но не только небо, но и земля привлекала внимание Горюна. Вот смотрит он в траву, а там копошатся разные козявки. Ведь должно быть и у них тоже, как у людей, свои дома есть. Вон как они хлопочут. Муравьи уцепили за соломинку и тащат ее куда-то. На что-нибудь да нужна же она им. А то толстый жук скатал из земли шарик и тоже волочит изо всех сил. Две козявки встретились, стали друг против друга, усиками шевелят, должно быть, разговаривают. Но ну, точь-в-точь два мужика на улице сошлись и толкуют о своих делах. А вот две другие козявки дерутся. Одна ухватила другую за голову и тянет ее в норку. «Ишь ты! Ишь ты!» — шепчет изумленный Горюн. «Хочется ему узнать, чем кончится драка». Загляделся он на козявок. А тем временем седая корова уже перескочила через канаву и горцует, подняв хвост по овсам. На силу выгонит ее оттуда горюн, а вечером ему за это выговор. Когда горюну надоедало смотреть на облака и на козявок, он вынимал из-за пазуки заветную дудку и начинал играть. Сначала он делал это осторожно, потому что боялся навлечь на себя неприятности и тщательно скрывал от всех свое искусство. Днем он играл редко, больше ночью. Как только все улягутся спать и на хуторе все замолкнет, Горюн потихоньку выйдет из избы, Заберется в канаву за садом и начнет играть. Кругом тишина, небо темное растемное, Звёзды как огни горят, со степи ветерком тянет, Крастили и перепела в овсах перекликаются, Далеко где-то сверкают зарницы. А Горюнт сидит и играет. Плачет у него дудка, Плачет и он сам с нею. Вспомнится ему вдруг, Как соседка причитала И плакала по умершему мужу, И дудка у него выводит Словно человеческим голосом. Закатилась ты, наше ясное солнышко, Закрылись твои ясные глазоньки. И часто какой-нибудь запоздалый проезжий, Слышав в тишине ночи Эти нежные плачущие звуки, Приостанавливал лошадь И чудилось ему, что это не простая дудка А человек тоскует и жалуется И с непонятной грустью в душе Он продолжал свой путь И долго еще в ушах его звенели Унылые переливы горюновой дудки А то орён вдруг развеселится И заиграет плясовую Однажды он так разыгрался Что разбудил Никифора, молодого работника Который караулил сад Никифор был парень веселый Большой охотник поплясать и погулять и не мог равнодушно слышать какую-нибудь музыку, а на другой день сказал за завтраком, «Чудеса, братцы, у нас нынче ночью кто-то за садом на дудке играл, да так ловко, что я всю ночь не спал, так ноги ходуном и ходят». Горен весь помертвел от страха, как бы не узнали, что он играл, и не сказал ни слова, но как он не старался скрывать свою тайну? О скоро все узнали на хуторе, и, к его удивлению, ему за это ничего не досталось. Напротив, Никифор обрадовался и часто по вечерам заставлял его играть, а сам подпевал и подплясывал. А по праздникам, когда Спиридон Ильич уезжал куда-нибудь в гости, все работники и работницы собирались вокруг горюна и слушали его игру. И у каждого нашлась какая-нибудь любимая песня. «Ну-ка, сыграй что-нибудь пожалостнее». Просила кухарка Смерть люблю жалостные песни слушать Горем налаживал дудку И начинал выводить Разливалась, расплескалась река Заливала все болота и луга Оставался один маленький лужок Как покинул меня миленький дружок И кухарка, пригорюнившись, слушала И вытирала фортуком глаза Вспоминая своего мужа Который служил в солдатах «Ну, будет!» — говорил веселый Никифор. «Это что за песня? Ты сыграй лучше веселую, чтобы ноги сами плясать пошли!» И Горем начинал. «Ходи изба, ходи печь, хозяину негде лечь!» «Вот это я люблю! Эх!» — восклицал Никифор, пускаясь в пляс. И плясал до тех пор, пока старший работник его не останавливал. «Да будет тебе! Ведь все сапоги отобьешь и каблуки растеряешь!»